Глава тридцать девятая Железная поступь Рока все надвигалась. Я не знаю, удастся ли мне дать ясную картину яснополянской драмы. Трудность заключается тут в несоответствии между великаном Толстым, который привлекал к себе внимание всего образованного мира, и мелочностью всех без исключения близких его, и мелочностью поводов для этой потрясающей драмы. В этом слышится какая-то особенно едкая ирония жизни. «Не божественная молния сразила русского Икара, рвавшегося в небо, а подъела его крылья земная моль». Борьба продолжалась все около того же. Графиня хотела миллионное состояние, заключавшееся в произведениях мужа, сохранить для семьи, которую она искренно считала нищей, а Чертков, он, выстроив себе огромный дом, жил неподалеку от Ясной, настаивал, чтобы все было отдано народу. Что это значит передать авторские права народу? понять совершенно невозможно. Народ никаких книг издавать не может, издавать их всё равно будут те же издатели. Вся разница в том, что в этом случае появится очень много издателей Толстого, и победит и хорошо наживётся тот издатель, который сумеет выпустить издание наиболее изящное, недорогое, даст читателям самую льготную рассрочку и прочее. В конечном счёте это даст читателю экономию, может быть, в 50 руб. на все 90 томов полного собрания до рассрочку платежа. И вот из-за этой-то грошовой цели, из-за того, кто на живёт и если угодно пропьёт большие деньги, наследники Толстого или наследники богатого издателя, бедному это дело не под силу. и началась жестокая схватка в которой последователь Толстого последователь Христа Чертков желая возвеличить своего учителя бил без всякого милосердия и за всех сил по старой женщине, с трясущейся головой, женщине явно больной, и оба они вместе вгоняли в гроб изо всех сил несчастного, растерявшегося под этим бешеным злобным напором старика. И уже было мало отдать народу авторские права. Надо было отдать и яснополянскую землю. И надо было интимнейшие дневники, в которых Толстой говорил не только о себе, но без большого права и о жене, оставить в руках Черткову, чтобы графиня как бы в них чего ни подчистила. И как ни был восстановлен, как ни был озлоблен Толстой против жены, он всё же её боль чувствовал с чрезвычайной остротой. В своей пьесе «И свет во тьме светит» художественно-чрезвычайно слабой, но яркой биографичной, он влагает в уста героини, жены-христианина, такие вот горькие слова. «Я уже стара и слаба. Ведь девять детей родить, кормить. Как ты жесток! Какое же это христианство! Это злость!» За что ненавидишь ты жену, которая отдала тебе всё? За что? Но и сознавая эти страдания жены, он точно весь во власти какой-то тёмной силы никак не может уступить ей, никак не может ни мучить её и себя. Но он готов идти на какие-то странные компромиссы, он готов выдать ей какое-то удостоверение в благодарности. И вот что он пишет ей. 14 июля 1910. Первое. Теперешний дневник никому не отдам, буду держать у себя. Второе. Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно, в банке. Третье. Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, всеми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты, о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то не говоря о том, что такие выражения временных чувств как в моих, так и в твоих дневниках никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях. Если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике или просто как бы в письме моё отношение к тебе и мою оценку твоей жизни. Моё отношение к тебе и моя оценка тебя такие, как я с молодою любил тебя. Так я не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя. Причины охлаждения эти были, не говорю о брачных отношениях, такое прекращение могло только устранить обманчивое выражение ненастоящей любви. Причины эти были, во-первых, Всё больше и больше удаление моё от интересов мирской жизни и моё отвращение к ним. Тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естественно и в чём я не упрекаю тебя. Это, во-первых. Во-вторых, Прости меня, если то, что я скажу, будет неприятно тебе, но то, что теперь между нами происходит, так важно, что не надо бояться высказывать и выслушивать всю правду. Во-вторых, характер твой в последние годы всё больше и больше становился раздражительным, диспотичным и не сдержанным. Проявление этих черт характера не могли не охлаждать не самоё чувство, а выражение его это во-вторых в-третьих главная причина была раковая та, в которой одинаково не виноваты ни ты, ни я. Это наше совершенно противоположное понимание смысла и цели жизни. Всё в наших пониманиях жизни было противоположное, и образ жизни и отношение к людям и средство к жизни, собственность, которую я считал грехом, а ты необходимым условием жизни. Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, подчинялся тяжёлым для меня условиям жизни. Ты же принимала это за уступки твоим взглядам, и недоразумения между нами росли всё больше и больше. Были и ещё другие причины охлаждения. Еною, которых были мы оба, но я не стану говорить про них, потому что они не идут к делу. Дело в том, что я, несмотря на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя. Оценка же моя твоей жизни со мной такая: я развратный, глубоко порочный в половом отношении человек. Уже не в первые молодости женился на тебе, чистой, хорошей, умной, восемнадцатилетней девушке. И несмотря на это моё грязное, порочное прошедшее, ты почти 50 лет жила со мной, любя меня, трудовой, тяжёлой жизнью, рожая, кормя Воспитывая и ухаживая за детьми и за мной, не поддаваясь тем искушениям, которые могли так легко захватить всякую женщину в твоём положении, сильную, здоровую, красивую. Но ты прожила так, что я ни в чём не могу упрекнуть тебя. За то же, что ты не пошла за мной в моём исключительном духовном движении. Я не могу упрекать тебя и не упрекаю, потому что духовная жизнь каждого человека есть тайна этого человека с Богом, и требовать от него другим людям ничего нельзя. И если я требовал от тебя, то я ошибался и виноват в этом. Так вот верное описание моего отношения к тебе и моя оценка тебя. А то, что может попасть в дневники, я знаю только, что ничего резкого и такого, что было бы противно тому, что сейчас пишу, там не найдётся. Так это третье о том, что может и не должно тревожить тебя в дневниках. Четвёртое Это то, что если в данную минуту тебе тяжелы мои отношения с Чертковым, то я готов не видаться с ним. Хотя скажу, что это мне не столько для меня неприятно, сколько для него, зная, как это будет тяжело для него. Но если ты хочешь, сделаю. Теперь пятое. То, что если ты не примешь этих моих условий доброй мирной жизни, то я беру назад свое обещание не уезжать от тебя. Я уеду. Уеду, наверное, не к Черткову. Даже поставлю непременным условием то, чтобы он не приезжал жить около меня. Но уеду непременно, потому что дальше жить так, как мы живем теперь, невозможно. Я бы мог продолжать жить так, Если бы я мог спокойно переносить твои страдания, но я не могу. Вчера ты ушла взволнованная, страдающая. Я хотел спать лечь, не спал. Хотел не то, что думать о чувствовать тебя, и не спал и слушал до часу, до двух и опять просыпался и слушал. И во сне или почти во сне видал тебя. Подумай спокойно, милый друг, послушай своего сердца, почувствуй, и ты решишь всё как должно. Про себя же скажу, что я со своей стороны решил всё так, что иначе не могу, не мог. Перестань, голубушка, мучить не других, а себя, себя, потому что ты страдаешь во сто раз больше всех. Вот и всё. 14 июля утра 1910. Великий Серцевец точно не понимал в эту минуту, что всё это слова, и что слова без сильной сделать что-нибудь. Дневники от Черткова получили обратно. Наезды в Ясную Чертков прекратил. Но ничего не изменилось. Над ясной, весело атмосфера заговора, тайна получаемых и по прочтении обратно отправляемых писем, таинственных посещений посланцев Черткова, свиданий в лесу, что-то в высшей степени несерьёзное, точно мальчишеское. Каковы были эти тайно пересылаемые письма? Мы можем судить по письму Черткова. «Дорогой друг», — пишет он Толстому, — «я сейчас виделся с Александрой Львовной, которая рассказывала мне о том, что вокруг вас делается». Примечание. Александра Львовна — младшая дочь Толстого. Примечание автора. Примечание. Ей видно гораздо больше, чем вам, потому что с ней не стесняются, и она с своей стороны видит то, чего вам не показывают. Тяжёлая правда, которую необходимо сообщить вам, состоит в том, что все сцены, которые происходили последние недели, приезд Льва Львовича и теперь Андрея Львовича имели и имеют одну определённую практическую цель. И если были при этом некоторые действительно болезненные явления, как и не могли не быть при столь продолжительном, напряжённом и утомительном притворстве, то и эти болезненные явления искусно эксплуатировались всё для одной и той же цели. Цель же состояла в том, чтобы удалив вас от меня, а если возможно, то и Сашу, путём неотступного совместного давления выпытать от вас написали ли вы какое завещание, лишающее ваших семейных вашего литературного наследства. Если не написали, то путём неотступного наблюдения за вами до вашей смерти помешать вам это сделать. А если написали, то не отпускать вас никуда, пока не успеют пригласить черносотнинных врачей, которые бы признали вас впавшим в старческое слабоумие для того, чтобы лишить значения ваше завещание. Предупредить же этот грех и вообще прервать это дурное дело которая готовится и которым сейчас заняты напряженно ваши семейные в Ясной, возможно, вам только, и при том очень простым путем, это безотлагательно уехать из Ясной в Кочеты, где в обстановке, препятствующей им совершить их злое дело, мы могли бы спокойно обдумать, как вам поступить. Примечания. Кочеты и менее сухотино. взять от Толстого. Конец примечания. Когда это письмо было отправлено, завещание было написано уже в лесу, на пеньке, в какой-то заговорщической, точно кинематографической обстановке и написано в желательном для черткова смысле. Толстой не сразу решился на этот совершенно ни на что не нужный поступок. Он боролся. Почему должен я отдать землю непременно яснополянцам? Совершенно правильно говорил он своему секретарю Болгакову. Почему не скуратовцам, не дёменцам, не овсянниковцам? Почему не тысячам других крестьян? Почему именно ясна полянцы такие счастливые? Но он не выдержал постоянных нападений Черткова и подписал завещание. Подпись под этим документом, конечно, подлинная, но тем не менее это лишь завещание Черткова на толстовское имущество. Около этого времени В его дневнике есть запись. Очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, не приписывать никакого значения тому, что мною сознательно не отдано в печать. Читаю Конфуция, Лао-цзы, Будду, тоже можно сказать и о Евангелии. И вижу рядом с глубокими, связанными в одно учение мыслями, самые странные изречения, или случайно сказанные, или перевёрнутые. А эти-то именно такие странные, иногда противоречивые мысли и изречения и нужны тем, кто обличает это учение. Нельзя достаточно настаивать на этом. Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут и потом носятся с ними как самым важным авторитетом. Ещё твёрже сказал он тоже незадолго до смерти своему и моему большому другу, известному джорджисту Николаеву. Запомните, что я теперь вам говорю. И вспомните это после моей смерти. Я не отвечаю за то, что я говорил с людьми. Я не отвечаю даже за письма свои. Я отвечаю только за то, что я сам отдал печатать и просмотрел в корректуре. Знать, на всякую старуху бывает проруха, засмеялся Николаев. Да-да. На всякую старуху бывает проруха, отвечал Толстой. Завещание Толстого принадлежит как раз к тому роду его произведений, которых он в спокойном состоянии к печати не подписал бы, и потому он за него не ответчик. Это творение маньяка Черткова. И маленькая, жалкая человеческая подробность. Когда письмо Толстого к жене, приведённое в этой главе, попало в печать, в начале его, там, где обыкновенно пишется обращение, оказалась строчка точек. Точки эти поставила сама графиня, чтобы заставить думать, что тут было обращение к ней мужа, нечто интимное, задушевное. чего она не хочет обнаружить петь всеми бедная женщина бедная милая розовая кити